Глава 24 Уайт проводила взглядом великана, тяжко топающего прочь. Многие люди, которых она уважает, описывали его как настырнейшего и неотступнейшего следователя во всем ФБР. Да, действующего на нервы, раздражающего и раздражительного, порой ранимого пугающий доходящего до самой черты рамок законности, но доводящего работу до конца. Он пройдет сквозь стены и по каждому стоящему на пути, кто бы это ни был и какой бы ранг в иерархии ни занимал. Но хотя днем Деккер более-менее соответствовал этому образу, сейчас он даже отдаленно его не напоминал. И он ведь ее новый напарник. Фредерика потягивала джентоник, но на самом деле не чувствовала вкуса. Блин, я в жопе или что? Достав телефон, она позвонила домой. Ответила мать Сирена. Уайт спросил ее о детях, уже спящих в этот час. Они в полном порядке, а вот ты, судя по голосу, отнюдь не в порядке, Фредерика. Мать категорически не желала называть свою дочь Фредди. Это из-за дела. Проблемы. У тебя проблемы с каждым делом, особенно поначалу. Так что теперь-то тебе не то. Мой напарник не тот. Она пустилась в объяснение о Декере, в том числе о его черепно-мозговой травме и личных утратах. Он как-то не в себе. А если это расследование пойдет прахом, то и я вслед за ним. Я не хотела перевода. Даже не пойму, почему меня выбрали ему в напарницы. Не поймешь? Ой, ли? Что именно ты хочешь сказать, мам? Уайт наморщила лоб. Ты помнишь, что с тобой было, когда погиб Донте? Ну как я, черт возьми, могла такое забыть? Ну, очевидно, могла. Просто подумай об этом. И помолись. Я уверена, в конце концов, ты поймешь, Как ты можешь сохранять столь позитивный настрой после всего дерьма, случившегося с нашей семьей. Думаешь, мы единственная семья, с которой такое случилось? Мы хлебнули горе с лихвой. Я знаю людей, потерявших всех детей из-за насилия. Российский белый коп всадил пулю папе в голову, потому что папа дал ему отпор и не провел за решеткой ни одного чертового дня, поскольку департамент считал, что это будет пагубно для морального духа, так что все представили как несчастный случай. Ага, мы получили деньги, но это дело не меняет. Папу этим не вернешь. Все, что ты сказал, чистая правда, Фредерика. И ты будешь таскать это бремя до конца своих дней, как и я. Но если позволишь этому направлять твою жизнь и определять твою сущность, тогда твое существование на Земле будет далеко не столь позитивным и продуктивным, как могло бы. Что-то я никак тебя не пойму, честное слово. Наверное, точь-в-точь, как ты не поймешь своего нового напарника. Если он завалит это дело, моя траектория пойдет под откос прямо на глазах. Мои дети идут в колледж, мне нужно продвигаться наверх. «У меня есть деньги на колледж для твоих детей». «Нет, это твои деньги, это папины деньги, я их не хочу». «Хочешь из-за своего упрямства не дать собственным детям шанса на лучшее будущее?» «Они мои дети, и я им это обеспечу, как вы с папой сделали для нас». «У тебя не было богатой родни, чтобы помочь в беде. К тому же я иду не этим путем. Ты не так меня воспитывала». «Просто помолись об этом, Фредерико. Просто помолись». Дав отбой, Уайт покачала головой. Она не молилась и даже в церковь не заглядывала с тех самых пор, когда убили Донте. «И теперь не начну, потому что...» «Где был Бог, когда убили папу? Где был он, когда умер Донте? За три девять земель от моей сраной жизни!» А мгновение спустя ощутила, как пульс и давление крови подскочили до небес. «Блин!» Приступы паники начали донимать ее уже давненько. «Никогда по работе. Всегда только из-за детей». А разговор с матерью снова вытащил все это на передний план. Сделав несколько глубоких вдохов, Уайт заставила себя успокоиться. На работе она ни разу ни с кем на эту тему даже не заговаривала. Не хотела, чтобы кто-нибудь думал, будто она не способна совладать с собой, с давлением, откуда бы оно ни исходило. Подумывала, не обратиться ли за помощью, поговорить с психологом но решила попытаться справиться своими силами. Оставив недопитый коктейль на стойке, она отправилась в постель. И спала Фредерика Уайт ничуть не лучше, чем Амос Декер.